Тот ничего не понял, но улыбнулся и кивнул. Прекрасная голубушка. Потом повернулся к Дорну и выходя из вагона сказал: Все в порядке, царь. Счастливого отдыха". Фургон вместе с другими прошедшими таможней машинами поехали на дорогу, ведущую в Дур и к шоссе на Лондон. "Слава богу", прошептал Дорн жене. Обошлось. Жена заглянула в карту. Маршрут был довольно прост. Шоссе М20 на Лондон не заметить было невозможно. Дорнтый идём, смотрел на часы. Он немного опаздывал, но ему приказали ни при каких обстоятельствах не превышать скорость. Деревушку Черинг, лежавшую слева от шоссе, и закусочную "Ешьте на здоровье" к северу от неё, Дорнны нашли. Без труда. Гильмут поставил машину на стоянку, Лиза повела детей в закусочную. Дорн, как ему и приказали, поднял капот и начал копаться в моторе. Через несколько секунд он почувствовал на себе чужой взгляд и поднял голову. Рядом стоял молодой англичанин в кожаном костюме мотоциклиста. Что не спросил он. Думаю, карбюратор барахлит. Нет, серьезно заметил мотоциклист, по-моему, все дело в распределителе. И еще, вы опоздали. Простите меня, задержал паром и таможенники, а посылка в фургоне. Они зашли в машину. Мотоциклист вынул из куртки холщовый мешочек, а Дорн, кряхтя, достал из ящика резиновый мячик. Его диаметр составлял всего 12 сантиметров, однако вес более 20 килограммов. Уран 235 в два раза тяжелее свинца. Неся мешочек мотоциклу Валерий Петровский старался держать его в одной руке так, чтобы со стороны он казался легким. и это удавалось ему с большим трудом. Впрочем, никто и так не обратил на него внимания. Закрыв капот Дорн пошел в кафе к жене и детям. Петровский положил мешочек в ящик за сиденьем мотоцикла и поехал в сторону Лондона, к Дортфордскому туннелю и в Сделал свое дело и шестой курьер. К 4 мая Престон понял, что зашел в тупик. Он вчитывался в бумаге уже почти три недели но ничего, кроме полонней его диска, попавшего к нему по чистой случайности, так и не нашёл. Опросить о том, чтобы каждого въезжающего в Англию обыскивали, было немыслимо. Он имел право лишь требовать усиленного наблюдения за всеми въезжающими в страну гражданами соотстран и распорядиться, чтобы обо всех неправильно заполненных паспортах ему сообщали немедленно де по выкладкам ядерщиков из Олдермастона, по крайней мере, три составляющие самой простой атомной бомбы должны быть исключительно тяжелы. Это во первых кусок чистого урана 235. Во-вторых, пресс цилиндрический или шаровидный из высокопрочной закаленной стали толщиной 25 мм. И в-третьих, трубка из такого же материала тест длиной около 45 сантиметров и весом 12 килограммов. Просто считал, что по крайней мере эти три составляющие везут в страну на машинах и попросил тщательно осматривать иностранные автомобили. Особое внимание обращать на грузы по форме напоминающие шар, сферу или трубку и очень тяжелые. Он сознавал, территория поисков огромна, В страну сплошным потоком едут мотоциклы, легковые автомобили, грузовики и автопоезда. Если все их останавливать и обыскивать, в хозяйстве страны начнутся неполадки. Престон поистине искал иголку в стого сена, и даже магнита у него не было. На Беренсоне начало сказываться напряжение. Жена от него ушла, поселилась к брату в Йоркшир. 12 вечеров просидел он со специалистами из Министерства обороны и рассказал обо всех документах, попавших в руки Яна Марыса.